Часть девятая. Одновременно с этим она расстегнула свой комбинезон. Булочки сразу выскочили на улицу. Нет, от таких предложений точно не отказываются. По крайней мере, не я, это точно. Нажал на кнопку раскрытия своего комбинезона и сразу взялся за булочки. Мила тем временем стянула у меня с плечей комбинезон. Ага, значит, это все-таки ты, маньяк. Вот и след на плече от бластера. Мила, может, не надо? Я раненый был. «Надо, раздевайся, сам виноват!» Меня днем так завело, что я не знала, как вечера дождаться. «А теперь будем проверять, какой ты маньяк!» Сама встала с койки, скинув себе комбинезон. Дважды мне повторять было не нужно, и я тут же повторил за ней. Нежно обнял ее, она меня одарила очень страстным поцелуем, и океан любви принял нас в свои объятия. «Нет, я понимаю, девчонки на корабле, но здесь-то почему?» «Ничего не понимаю, что здесь творится?» Мила была сильно голодна и вымотала меня по полной программе. Зато в перерыве я попросил помочь мне разобраться с коммутатором. Она подключила его к местной сети, сама заплатила пять кредов и создала мне аккаунт в местной сети, после чего скинула мне на него свои координаты. Привязала, так сказать, чтобы не сбежал. Показала, как нужно платить с помощью чипа, вставила его в коммутатор и перевела с него три себе. «Мила, а в нем есть будильник?» «Да, а тебе зачем?» «Мне завтра надо в десять часов быть на летной палубе. Меня на планету отправляют в центр миграции. Не бойся, не проспишь, я разбужу. Но не знаю, кому как, а мне было приятно, когда меня будет красивая девчонка. Мила меня будила с утра». «Вставай, Соня!» «Не понимаю, чего ее бояться. Нормальная девчонка?» Я тут же поймался за булочки. «Не, ну точно, маньяк. Девчонки не врали». «Тормози, а то я на работу опоздаю, а ты на флайер». Здесь я вспомнил, что на планете высокий уровень преступности, и оружие мне совсем не помешает. «Слушай, у меня к тебе просьба. Ты мне не поможешь с оружием? Может, у тебя на складе завалялось что-нибудь списанное с флота? Я бы купил недорого. Тебе же нельзя, у тебя рейтинга нет. Попадешься, будут проблемы. Мне вроде рейтинг должны дать, и можно будет. Ты же не сможешь им пользоваться». «У тебя нейросети нет, и базы тоже». «Нейросети правда нет, а база установлена, пользоваться смогу. Мне пришлось даже повоевать». «Это когда?» «Что-то девчонки ничего про это не говорили». «Распроси их, они расскажут, как нас на абордаж брали и как они меня из воздуховода вытягивали». «Мне, кстати, самому интересно, что там было, а то призвали и на войну отправили». «Кстати, ты не в курсе, как боевые трофейны получают?» «Погоди, ты что, на контракте?» Она была явно напугана. «Нет. Как призвали, так и отменили. Сразу после того, как отбили нападение на корабль. Правда, потом снова призвали уже после ранения». «Ничего не поняла. Ты сейчас флотский?» «Нет, не флотский. Я же говорю, как отвоевался, так сразу снова отменили. Я гражданский, не переживай». Она выдохнула с облегчением. «Так, я первая в душ». Встала и заняла душевую кабинку. Надо же поторопиться, а то пока я найду эту летную палубу, флайер может улететь без меня. Знаешь, я придумала, как решить твою проблему с ношением оружия. Она уже выскочила из душа и стояла под сушилкой для волос. Ух ты, я и не знала, что здесь есть такая штука. Впрочем, мне сушить было нечего, волосы только начали отрастать. — Ты дождись меня, не уходи! — услышал, заходя в душевую кабинку. — Хорошо, дождусь. Когда вышел из душа, мило уже не было в каюте. Решил пока опробовать сушилку. Хотя сушить мне было нечего, просто было приятно постоять под струей теплого воздуха. Когда оделся, пришлось ее ждать. Я начал переживать, что опоздаю, как она появилась. «Вот я здесь собрала тебе, Она держала в руках небольшой розовый рюкзачок. «Там несколько частей бластеров. Я их там несколько положила. Они все не рабочие, но из них можно собрать рабочий». Я еще там всякий хлам накидала. Я ничего не понял из того, что она сказала. Разберусь позже. Нужно спешить на флайер. Что я тебе должен? Я достал из кармана коммутатор с чипом внутри. Ничего не должен. Это подарок тебе. Да, вот еще. Она достала из рюкзачка ножек в защитном чехле. Это тоже подарок. И прилепила мне его к бедру. Чехол тут же сменил цвет и стал под цвет моего комбинезона. Теперь он был совсем незаметным на ноге. Классная штука. Вдобавок он был совсем неощутим по весу. Это нож скрытого ношения. Его можно носить и без рейтинга. Спасибо, мило Я нежно поцеловал ее. Она с радостью ответила. Все, ты уже опаздываешь. Как попасть на летную палубу? Пойдем, провожу. Мы вместе зашли в лифт, и он начал опускаться вниз. Когда лифт почти остановился, она подошла ко мне, еще раз поцеловала, после чего выпихнула из лифта когда двери открылись. «Пока», — услышал я на прощание. Ответить не успел. Двери лифта тут же закрылись, и лифт поехал наверх. Ничего себе прощание. Повернулся и осмотрелся. Сейчас я находился на летной палубе. Она практически ничем не отличалась от той, что была на корабле, только размер ее был больше. На ней так же, как и на Рейдере, стояло несколько челноков. Чем-то они отдаленно напоминали наши автобусы. Такие же пузатые, с округлым носом. И если бы не хвостовое оперение, были бы очень похожи. Народ выходил из других лифтов и проходил в один из них. «Наверное, это тот, который мне нужен», — смотрелось еще раз. Вокруг него никого не было. «Странно. Меня что, никто сопровождать не будет?» «Может, сопровождающий внутри уже?» И я зашел внутри челнока. Ко мне никто не подходил. Местные на борту вообще не обращали на меня никакого внимания. Разговоры были больше о том, кто и как будет развлекаться.